Глава 18 Проснулся я в ужасном настроении, а уж чувствовал себя просто кошмарно. Голова раскалывалась, конечности отказывались повиноваться. Кто-то мог бы ехидно заметить, что на лицо типичное похмелье, но я же ничего не пил. «Гор!» Мой голос прозвучал так жалко, что я поспешно перешел на мысленную речь. «Ты что со мной вчера сделал?» Я просто усыпил. А почему я тогда себя так хреново чувствую? Понятно, еще тело все болит, побили меня все же изрядно, но почему в голове черти что творится? И слабость? Блин, да я даже губами шевелить не могу. Так это результаты вчерашних игр с внутренней энергией. Сколько раз ты эксплуатировал новые способности? Ведь к ним еще привыкнуть нужно. Использовать аккуратно и не слишком часто. Кроме того, питаться ты должен регулярно и качественно, а вместо этого тратишь внутренние резервы организма. Вот и получил такой сильный откат. А делать-то теперь что? Ты чем-то недоволен?» ехидно поинтересовался Гор. «Ох, тут того и гляди коньки отбросишь, а он издевается». Я лежу беспомощный, неподвижный, едва живой. Да меня сверхи сейчас в два счета могут скрутить». «Не скрутят». «Почему это?» — подозрительно спросил я. «Во-первых, уже пытались, но у них ничего не вышло». «Когда?» «В полдень. Старикан попытался незаметно проникнуть в комнату, но я его отсюда выкинул через окно». Я с огромным просто титаническим трудом повернул голову и узрел огромную дыру в стекле. Да, а я даже не проснулся. Однако ж интересно было бы посмотреть, как маленький кусок камня выпроваживает через окно бойкого старичка. Ладно, а что во-вторых? Они собирают шмотки. Похоже, вы возвращаетесь в Москву. И название города уже откуда-то вызнал. «Между прочим, пока ты спал, я поймал радиоволну и подключился к вашим программам. Весьма забавно и познавательно послушать. Я выяснил, что мне нравится рок, а вот попса у нас бы за такой на костре сожгли. Хотя я слышал о разработках в области управления массами. Может, у вас продвинулись гораздо дальше?» Я рассмеялся каркающим смехом. «Вряд ли». «Все, хватит глупостями заниматься. Как мне с кровати-то встать?» «Ножками, ножками!» — прыснул Гор. «Достал!» Неожиданно для меня самого из груди вырвался звериный рев, и я рывком вскочил на ноги. «Я тебе сейчас на куски порву!» «Рвать камень?» — ехидно переспросила статуя. «Это будет забавно!» «Ой, смотри-ка, ты уже лучше себя чувствуешь!» Ярость прошла так же неожиданно, как появилась. — Что это было? — Как помутнение сознания. — Минутку. — А ведь я чувствую себя намного лучше. — Конечно, все болит, но двигаться-то я уже могу. — Что это было? — тихо спросил Ягора. — Вспышка неуправляемой ярости, — охотно пояснил он. — Знаешь, очень хорошая подпитка для огладавшего энергетического вампира. «Так, нужно успокоиться и сконцентрироваться». «Подожди, ты хочешь сказать, я подпитался собственными эмоциями?» Гор расправил крылья, будто собираясь взлететь, но затем будто бы передумал и сложил их обратно. «Хочу. Кажется, я это уже сказал». «Ну, тогда получается, что я могу питаться только собственными чувствами. Ну, теоретически». Теоретически, да, не стал спорить гор. Вот только что тебе придется делать, чтобы будить в себе достаточно сильные эмоции? С парашютом прыгать, драться, любить, ненавидеть. Да все как обычно. Ага, прочитала мои мысли статуя. Как все просто. Захотел есть, подрался и доволен. Не так-то легко в себе по собственному желанию эмоции вызывать. Попробуй-ка как-нибудь на досуге. Легко? — уперся я. — Достаточно вспомнить что-нибудь, вызывающее злость, и звереешь буквально на глазах. — К примеру, мне достаточно подумать о Лиде. — Увы, этим сыт не будешь. Здесь нужны свежие чувства, а не заплесневелые отголоски. — Сам ты заплесневелый отголосок. — Но свежие, сильные чувства дают достаточную энергии, — стоял я на своем. — Более чем, — рассмеялся Гор. Вспомни легенды о людях, делающих в критические моменты удивительные вещи. Они-то как раз и подпитываются страхом или желанием жить, или злостью. Но ведь тогда получается, что все люди в каком-то смысле энергетические вампиры. В каком-то смысле? Хватит уже ходить вокруг да около. Вампиры – паразиты, и большинство людей недалеко от них ушли. Просто у вас это не проявляется как управляемая способность. Вспомни о людях, получающих удовольствие от чужих страданий, тот же маркиз де Сад. Я-то помню, а вот откуда это знает статуя кровавого бога, который, по идее, даже не живет в нашем мире? Сомневаюсь, чтобы по радио передавали уроки истории и мастер-класс по современному сленгу. А черт его знает, откликнулся на мои мысли гор. «Из меня информация о вашем мире так и лезет. Могу еще пару примеров неосознанного вампиризма привести?» Я зевнул. «Давай парочку. Просто ради интереса». Актеры во время выступления испытывают что-то вроде опьянения. И их пропитывают эмоции публики. Многие, между прочим, вообще становятся наркоманами и без сцены уже и не могут жить». — Что ж, в это я готов поверить. Сам не выступал, но слышал о чем-то подобном от некоторых знакомых. — Или вот женщины после секса полны энергии, а мужчины устают, — продолжил Гор. — Самый типичный пример. — Тебе-то откуда знать каменюка, — хмыкнул я. — Знаю и все, — обиделся он. — Я же не всегда был каменным. Раньше... Раньше... — Не будем о грустном, — мстительно перебил его я. — Ты мне вот что объясни. Почему учащаются эти странные приступы злости? Гор задумался, причем надолго. — Эй! — не выдержал я. — Так что? Похоже, он решил изображать статую до последнего. — Иду за молотком, — пригрозил я, вставая с кровати. — Это один из побочных эффектов, я же уже говорил! — нехотя ответил Гор. Подумаешь, стал немного раздражительным. Я сел обратно на кровать и невольно охнул. Болело все тело, каждая мышца и косточка. В то же время, как ни странно, не осталось никаких синяков из садем. Похоже, энергетический вампиризм дает еще одно преимущество. Вот только если и дальше так бросаться на людей, то синяки просто не будут успевать заживляться. Немного было раньше. Теперь приступы стали значительно сильнее. Гор... Вновь промолчал. И надолго это? Упорно продолжал я расспросы. Как тебе сказать, скорее всего, со временем приступы ярости станут реже. Ну, слава богу. Зато еще сильнее, закончил гор. Вот обрадовал так обрадовал. И куда мне теперь с такими приступами? Клетку, что ли, с собой носить или наручниками перед очередной вспышкой к чему-нибудь цепляться? Приступ предсказать нельзя. Еще больше обрадовал меня Гор. Зато его можно спровоцировать. «Видимо, для этого ты ко мне и приставлен», — невесело усмехнулся я. «Вовремя провоцировать вспышки ярости». «Ладно, черт с ним. Пойду-ка я узнаю последние новости. Вдруг есть что-нибудь о Лиде». Когда я уже выходил из комнаты, мне на плечо бухнулся Гор. «Тебя одного никуда отпускать нельзя», — ворчливо пояснил он. К тому же только я смогу защитить тебя от телепатического воздействия. Так научил бы меня самого защищаться, обещал ведь. Перешел я на мысленную речь, потому что в конце коридора замаячила фигура Истова. Или ты уже забыл? Будет свободное время, научу. Не стал спорить Гор. Между прочим, у меня идеальная память. Если обещал, то не забуду. Ну прям летающая каменная записная книжка. «Доброе утро!» – неуверенно сказал я Истову, когда он вышел из комнаты с двумя огромными коробками в руках. Все в том же потертом спортивном костюме и с огромным синяком под глазом. Наверное, мы все-таки не враги, хотя и друзьями нас назвать теперь довольно трудно. Я на них совершенно не обижаюсь, особенно если вспомнить, кто в результате вышел из схватки победителем. Это было что-то вроде внутренней разборки в стае, когда определяется самый сильный правда, в таких случаях победивший становится вожаком, а я всего лишь хотел не быть пешкой в чужих играх. Доказывал право на самостоятельность. Глупости какие. Просто в лоб дал, чтобы уважать начали. Чего философию разводить? Доброе! Хрипло буркнул сверх. Слегка опухшее лицо выражало крайнюю степень недовольства. Как спалось... Вопрос был явно с подтекстом. Надеюсь, Палыч хоть жив остался после полета через окно. «Да что ему сделается?» «Замечательно», — ответил я обоим собеседникам. «Мы уезжаем в Москву», — уведомил меня Истов, косясь на Гора. «Интересно, а это самое «мы» включает меня?» «Я в курсе», — кивнул я. «Что-то случилось? Или вы просто закончили здесь все свои дела?» Напряжение и какая-то нарочитость разговора никак не желала уходить. «И то, и другое», — сухо ответил сверх. «Что-нибудь стало известно о Лиде?» Я попытался придать голосу безразличие, но получилось из рук вон плохо. К счастью, Истова не очень интересовали мои переживания. «Вампиры раскололи, но он толком ничего не знает. Есть парочка зацепок, и нам их сегодня предстоит проверить». Мне не давал покой один вопрос, но задать его никак не получалось. Я все еще с ними или выкинут из команды по профнепригодности. Фраза «можно мне с вами» будет звучать слишком по-детски, а заявление «я с вами» слишком нагло. «Собирайся», — одним махом разрешил все мои моральные терзания Истов. «Через двадцать минут выезжаем». С чувством выполненного долга он развернулся и понес коробки к выходу. А я поспешил в так и не ставшую моей комнату, чтобы собрать скудные пожитки. Точнее, пожитков-то было дофига, но что из всего этого я мог взять с собой? Сотовый да ноутбук. Можно еще одежку от Армани на память о вчерашних событиях. Мозги не забудь. Так, а вот статую определенно придется здесь оставить. Вот объясни, чего ты ко мне постоянно цепляешься? А чтоб не расслаблялся, Да и мне скучно просто так на плече сидеть. Кстати, о плечах. Ты мне так всю осанку испортишь. Нелегкие, между прочим. И почему тебя в плюшевую игрушку не запихнули? Какая осанка! Заворчал Гор, но с плеча все же слетел. Да тебя уже и дыбой не выправишь. Я взял мобильник Нестерова. Надо все же вернуть. И еще один для себя. Ноутбук решил оставить, как и костюм. Присев на дорожку, я некоторое время тупо пялился в одну точку, собираясь с мыслями и силами. Надеюсь, они не тронут Лиду, потому что иначе я убью их всех. Одного за другим. Не знаю как, но я уверен, у меня получится. И Гор мне поможет. С радостью. Только чур убивать будем медленно. Ты чего такой кровожадный? Так ведь я ж статуей кровавого Бога мне полагается. Но ты же не всегда был статуей, сам говорил. Неужели ты совсем ничего о себе не помнишь? Иногда возникают отдельные картины, но как личность я себя совершенно не помню. Ты хоть человеком был? Вряд ли. Вампиром? Гор промолчал. Эй! «Ты там не отключился?» «Знаешь, мне кажется, я действительно был вампиром. Когда ты это сказал, у меня в голове пронеслось столько образов». «Каких? В основном убийство, кровь. Нет, тебе лучше не знать. Нарушишь еще свою неокрепшую детскую психику». «Возможно, он и прав. Вдруг личность кое-когда-то был и слишком приятная. Какой-нибудь маньяк-убийца. Точно, он же вампир, а они все убийцы и почти все маньяки. Знаешь, ты лучше думай о чем-нибудь положительном. Положительном? Что ж, тебя уже ждут около машины. По пути в город у нас как раз найдется время, чтобы заняться твоим обучением. Я вскочил с кровати и похлопал себя по плечу. Занимай свое место, попугайчик. Гор послушался, но в отместку не приминул царапнуть каменным коготком шею. «Ой, какой я неуклюжий!» — ехидно прокомментировал он, а я решил промолчать. Гор явно получал искреннее удовольствие от препирательств и был готов посвятить этому занятию все свободное время. А поскольку у каменных статуй все время свободное, надо его занять что ли чем-нибудь полезным, к уборке квартиры пристроить или вышиванию научить во дворе меня уже поджидали сверхи. «Соизволил-таки?» — недовольно буркнул Палыч. Все его лицо и руки были обклеены пластырем. Похоже, полет через окно прошел не так гладко, как рассказывал Гор. «Поехали», — устало сказал Борис Абрамович. «Мы с Виктором и Истовым сядем сзади. Первым на заднее сиденье забрался телепат, затем я с Гором на коленях и последним Истов». Телепат открыл окно, и ему на руки спикировал черный ворон, ничуть не уступавший размерами нынешнему гору. Как мне показалось, такое распределение мест было не случайно. Слишком удачно я оказался зажат между двумя сверхами, но пришлось смириться. В конце концов, если они всерьез захотят со мной расправиться, то смогут найти подход. Сомневаюсь, что статуя кровавого бога сможет обеспечить мне стопроцентную безопасность. Представляю, как экзотично мы смотрелись бы, не будь стекла Волги тонированными. Борис Абрамович с вороном, да я со статуей на коленях. Прелесть. Переезд за дурдома. И вновь в машине повисло гробовое молчание. Нам просто не о чем было говорить, да и не зачем. Ну что, начнем обучение? Да, пожалуйста, легко согласился я. Все равно делать больше нечего. Закрой глаза и расслабься. Я послушно выполнил указание. Главное, не уснуть, уж больно ночка была шальная. Кстати, заодно можешь восполнить запасы энергии. Откуда? Из сверхов. Только понемногу, чтобы они ничего не заметили. Ты говорил, что уже можешь впитывать эмоции на расстоянии, а тут все еще проще. По идее, да, но в реальности у меня никогда не получалось контролировать процесс. Я впитывала все, что было мне доступно, мгновенно выдавая свои способности. Раньше это проходило, но сейчас лучше бы действовать аккуратнее, дабы сверхи не почувствовали неладного. Хм, как они все напряжены. Запах пота, как в тренажерном зале и мускуса. И их напряжение связано со мной Радимом. поэтому его будет довольно просто выкачать. Только медленно, без скачков. Спустя несколько минут я мысленно взвыл и прекратил тщетные попытки. Раньше все происходило спонтанно, я не вызывал процесс перекачки энергии сам, поэтому у меня не вышло и сейчас. А еще хвастался, что многому научился. «Воспользуйся воображением», — посоветовал Гор. «Придумай какой-нибудь визуальный эффект, который поможет тебе запустить процесс. Ему легко говорить. Что ж, попробуем». Я закрыл глаза и начал подбирать подходящий образ. Если я хочу пить энергию очень медленно, то нужно представить... Эх, не зря я сходил в кино на дневной дозор. Выручил меня Лукьяненко. Представлю-ка я пакет сока и соломку. Хотя нет, противно как-то выходит. Сок здесь не подойдет. Скорее, что-то вроде капельницы для переливания крови. Точно. Я представил, как от моего запястья отходит невидимая трубочка и впивается в руку Истову. Отлично. Теперь начнем перекачку. Процесс пошел, но не так, как я себе это представлял. Вместо обычной крови по трубочке побежала светящаяся голубым сиянием. Нет, это была даже не жидкость, а именно энергия в чистом виде. Получилось. Не увлекайся. Выпил чуть-чуть и переходи к следующему. Спустя пару минут я чувствовал себя бодрым и готовым к любым неожиданностям. Отпив у каждого из сверхов по капельке энергии, я смог набрать вполне достаточно и никак их не потревожить. Теперь можно начать урок, удовлетворенно сказал Гор. На объяснение много времени не понадобится, а вот практиковаться придется долго. Что мне? Стену кирпичную нужно представить, — предположил я. Глупости какие! — осадил меня Гор. Не перебивай, а лучше слушай внимательно. Я уже заколебался постоянно защиту держать. И так после вчерашних баталий энергия осталась на пару дней свободного плавания, не больше. Я слушаю, — покорно ответил я. Действовать будем тем же методом, что и с перекачкой энергии. Придумай себе образ своих мыслей, а потом образ защиты. — Какой образ-то? — Ты должен выбрать сам, иначе вряд ли сработает. — Давай, начинай, а я уж скажу, есть эффект или нет. — Ладно, уговорил. Включим воображение. Мысли бегают, как тараканы. Но защищать тараканов — бредовое занятие. Они и так кому хоть фуру дадут по живучести. Радиации не боятся, шустрые... Да и панцири хитиновые, ого-го, какая защита! Я так явственно представил себе копошащихся в голове тараканов, что даже противно стало. А ведь подобное сравнение частенько встречается в книгах самых разных жанров. Вот не думают люди, как иногда по-дурацки звучат сравнения и метафоры. что ты отвлекся, какой же образ придумать. — Ты что сейчас сделал? — Ничего, размышляю вот. «Хорошо размышляешь. С первого раза все мысли прикрыл. Причем не одним ментальным щитом, а кучей мелких. Как будто на каждую мысль своя защита. Я бы до такого ни в жизнь не додумался. Еще ощущения странные, когда пытаешься прочитать мысли, противно как-то становится». «Ничего себе! Я не столько удивился или обрадовался, сколько развеселился. А если попробовать еще кое-что?» Тараканы в голове обзавелись целым набором острых игл на панцирях, покрылись вонючей слизью и стали еще противнее. Фу, ну и извращенное у тебя должно быть воображение. Это уже не просто ментальная защита, а серьезный отпор любому телепату. Выходит, теперь мне нужно постоянно думать не о кирпичной стене, как в голливудских фильмах, а о тараканах-мутантах? Какая прелесть! «На первых порах придется», — обрадовал меня Гор. «Со временем научишься обходиться вообще без образов. Только учти, что при этом тратится энергия, причем довольно быстро». «Учесть-то я учту, но определить наличие или отсутствие энергии у меня получается только по косвенным признакам. Ну, когда уже сознание теряю или, наоборот, на людей начинаю бросаться, надо бы научиться как-то следить за этим делом. Гор!» «Что?» «Есть какие-нибудь идеи?» «По поводу. Ты мои мысли не читаешь, что ли?» «Нет. Ты же сам защиту поставил. Теперь я слышу твои мысли только когда ты обращаешь их конкретно ко мне». «Здорово. Теперь я себя чувствую гораздо спокойнее. Хотя мне и непонятно, как это можно постоянно держать в мозгу образ тараканов. Слушай, как бы мне следить за насыщением энергии?» «Виктор, у тебя телефон звонит!» Чуть ли не прокричал мне в ухо Истов. «Ты спишь, что ли?» Я открыл глаза и помотал головой, отгоняя странное состояние невесомости, посещающее меня во время медитации. Возможно, именно это и называют астралом. Телефон действительно заливался трейлями в стиле хард-рок и старательно вибрировал. «И давно он звонит?» Немного удивленно спросил я. «Да уж пару минут!» — недовольно ответил Истов. — Ну и здоров же ты спать! Судя по мелодии, Нестеров являлся ярым фанатом «Металлики». Интересно, кто это призвонит? Наверное, сам профессор или Сергей Иванович. Вряд ли кто-то еще знает этот номер. Разве что кто-нибудь из знакомых профессора. Мог бы и предупредить. Мысленно пожурил я город, доставая телефон. — Я не хотел тебя отвлекать. — Ну и правильно. В любом случае, время с пользой провел. Так, телефон не определился. Алло! Виктор. Да. Мы вчера не закончили наш разговор в доме Ждановых. Хотелось бы продолжить. Неужели вампиры? Но откуда не узнали номер этого телефона? Так, голос довольно молодой, значит, это не Белобрысый. А кто же тогда? Того невзрачного типа с несработавшим телепортом вчера поймали. Остается тот парень, укусивший Дашу. Выжил-таки». «Я готов», — быстро ответил я. «С девушкой все в порядке». Я почувствовала без всяких телепатических способностей, как напряглись сидящие рядом сверхи. «Пока да», — спокойно сказал вампир. «Если будешь слушаться меня, то скоро ее увидишь». «Только тронь ее пальцем, и я вырву твое сердце!» — неожиданно для самого себя рявкнул я. «Обязательно!» — хмыкнул собеседник. «А пока записывай адрес, по которому ты должен будешь подъехать через пару часов. Кстати, ты сейчас один?» Я покосился на сидящих рядом сверхов, но они и так вели себя тише воды. «Один?» Алгать нехорошо!» — издевательски рассмеялся вампир. «Ладно». — На этих уродов не плевать, но ты должен будешь прийти без сопровождения. Надеюсь, у твоих друзей хватит мозгов не лезть в это дело. — В этом я сильно сомневаюсь, хотя... Вампир продиктовал мне адрес, и я тут же мысленно передал его Гору. Раз уж он хвастается идеальной памятью, то почему бы ей не воспользоваться? — Через два часа ты должен быть в указанном месте. — А если я не успею? — забеспокоился я. — Я еще не в Москве. — Я знаю, — оборвал меня вампир. — До нее всего километров двадцать осталось. У тебя запас времени около получаса. — Повторяю, не опаздывай. — Он откуда-то точно знает, где я нахожусь. Больше я ничего спросить не успел. Вампир прервал разговор. — Кто это был? — напряженно спросил Борис Абрамович. — Один из вампиров, захвативших Лидию. Мой голос прозвучал сухо, хотя внутри все просто клокотало. «Что ему нужно?» — подключился к разговору Истов. «Хочет встретиться». Телепат поерзал на сиденье и спросил. «Зачем? И откуда он знает твой телефон?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но я в любом случае поеду туда, и не думайте меня останавливать». Истов хмыкнул. «Глупости какие!» Эта встреча — единственная ниточка, ведущая к вампирам. Никто тебя отговаривать и не собирается. Заботливые какие. На мой взгляд, соваться туда слишком опасно. Это наверняка ловушка, — заметил Гор. Так что лучше не опаздывать, вдруг они тебя не дождутся. Железная логика. Что тут можно сказать? — Вы пойдете со мной или отпустите одного? — неуверенно спросил я. Даже и не знаю, что я больше хотел услышать. Со страховкой я чувствовал бы себя гораздо спокойнее, но вдруг вампиры причинят вред Лиде, если я не выполню их требования. «Разве что издалека», — после довольно длинной паузы сказал Борис Абрамович. Похоже, перед тем, как отвечать, он посовещался со сверхами. «Вампиры легко смогут нас почувствовать и уйти. Подумаешь, вампиры, я и сам могу кого угодно учуять». Правда, как отличить одного человека от другого? Эмоции не дают полного представления о личности. — Просто ты пока не научился их правильно читать, — привычно обрадовал меня Гор. — Маленький еще. — Значит, на встречу я отправлюсь один, — констатировал я. — У нас нет выхода, если мы хотим найти логово вампиров и освободить девушку. — Так-то оно так. Но мне почему-то не нравится порядок постановки задач. Я бы предпочел сперва освободить Лиду, а там уж пусть они что хотят, ищут. И все-таки мне непонятно, откуда они узнали твой номер, — задумчиво сказал Истов. Мне бы их проблемы. Продиктовав сверху указанный вампиром адрес, я вновь закрыл глаза и вернулся к мысленному диалогу. — Мы можем что-нибудь противопоставить вампирам? — Пожалуй. Вот только за пару часов научиться ничему существенному тебе все равно не удастся. И сними ты ментальную защиту, экономь энергию. Ах да, тараканы. Сверхи припарковали машину в паре кварталов от указанного вампиром дома. До встречи оставалось около 15 минут, и их потратили на подготовку плана. Как ни странно, я совершенно не боялся предстоящей встречи. Наоборот, нетерпеливо барабанил пальцами по дверной ручке и постоянно косился на приборную панель. Встроенные в магнитолу часы издевательски неторопливо отсчитывали минуты, раздражая меня все сильнее и сильнее. «Я буду наблюдать за тобой через ворона», — напомнил Борис Абрамович. «Как только тебе понадобится помощь, я дам знак Истову Сосокину». Надеюсь, они не станут мне мстить за сегодняшний инцидент. А то ведь опоздает на пару секунд, и в помощи уже не будет никакой нужды. — Но мы же в здании будем, — напомнил я. — На тот случай, если ворон не сможет за тобой следить, у нас есть старый проверенный метод — микрофон. Истов вручил мне что-то вроде маленькой заколки. — Носи на здоровье. Эта штука работает не на обычных радиоволнах, так что ее практически невозможно засечь. «А как же он тогда звук передает?» — автоматически спросил я, хотя особого интереса не испытывал. «Микрофон работает в мысленном диапазоне», — пояснил Борис Абрамович. «В качестве приемника выступаю я сам». «Ну, тогда все понятно. Надо же, какое у них техническое оснащение оказывается. А во время захвата усадьбы Жданова мне ничего подобного не давали. Впрочем, там им хватало камер, расставленных по всему дому». Небось и мои экзерсисы с лотосами во всех подробностях записали. А сейчас исследуют в лаборатории. — Выследить такой сигнал практически невозможно, — гордо добавил телепат. — Я выслежу без проблем, — мгновенно прокомментировал Гор. — Ну, я пойду, — зачем-то спросил я. — Давай, — кивнул Борис Абрамович. Осокин обернулся и чуть ли не по слогам произнес. — Ты это... «Осторожнее там!» «Да», — поддержал его Истов. «Он выглядел значительно бодрее явно где-то успел поправить здоровье. Несмотря на определенные разногласия, мы все же одна команда. Вы-то одна команда, это понятно. А вот являюсь ли я ее частью и хочу ли являться? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Да и не время. Я открыл дверцу и вышел на улицу. Гора, я решил нести под мышкой, чтобы не привлекать лишнего внимания. В ответ на его недовольное ворчание я пригрозил спрятать статую в какой-нибудь пакет или сумку. Да я могу вообще всем прохожим глаза отвести. Обиделся Гор. Что я тебе, кусок камня бесполезный, что ли? Энергию нужно экономить, наставительно подумал я. Я же еще не пробовал тебя заряжать. Вдруг опять не получится. Да. «Тут ты прав», — вынужденно согласился Гор и тут же отыгрался. «А чего это ты тут расслабился? Лучше бы энергии подкопил, чтобы во всеоружии быть». Особой слабости я не ощущал, но совета о послушался. Правда, воображать трубочки, по которым я перекачивал энергию, с открытыми глазами оказалось не так уж и просто. С огромным трудом воспроизведя одну, единственную трубочку, я принялся аккуратно подключать ее к прохожим. Я специально впитывал энергию совсем по чуть-чуть, но уже где-то после десяти человек пришло насыщение. Эх, слабоват пока еще мой энергетический желудок. — По-моему, нам нужен вон тот зеленый дом, — подал голос гор. Я посмотрел на номер. — Точно, он самый. Пятиэтажное здание, что-то вроде небольшого бизнес-центра, и вновь недостроенное. То есть достроенное, но еще не отделанное изнутри. Через окна отлично виднелись голые стены абсолютно пустых помещений. Я неуверенно подтоптался у входа, затем обошел здание вокруг и, помня о полете Истова, провел сканирование. Внутри никого не было. «Ага, как же, пойду я туда. Сейчас!» Боюсь, я переношу взрывы не так хорошо, как Истов. — Пора бы тебе уже научиться сканировать окружающее пространство без медитации, с открытыми глазами, — заметил Гор. — Враги не будут ждать, пока ты расслабишься и настроишься. — Ну, не все сразу же, — мысленно взвыл я. И так мозги набекрень от всех этих примочек энергетических. — То ли еще будет, — рассмеялся Гор. — Кстати, а вот и вампир. Я резко обернулся и столкнулся с ним практически нос к носу. «Салют!» — бросил мне парень и совершенно спокойно прошел к входу в здание. Судя по всему, молодой вампир чувствовал себя весьма комфортно под лучами заходящего солнца. Во всяком случае, руки и лицо он вновь ничем не прикрыл. «Не мог раньше предупредить», — мысленно пожурил я Гора. «Мог, но я сначала не поверил, что это низший вампир». В его мыслях сквозила неуверенность. На солнце спокойно разгуливает, да и силы кое-какие есть. Такого просто быть не может. Почему? Он скорее похож на столетнего высшего, чем на недовампира. Бред какой-то. Надо будет поговорить с тобой на тему классификации вампиров. И еще хотелось бы подробнее узнать о распространении вампиризма. Удивляюсь, почему ты этим только сейчас заинтересовался. Я пожал плечами и последовал за вампиром. Времени не было. Он достал из кармана связку ключей, повертел в руках, убрал обратно и вроде бы не сильно толкнул дверь рукой. Замок вырвало с корнем. Хм, А с виду хлюпик-хлюпиком. Правда, у меня еще свежи воспоминания об ударе в грудь, полученном в комнате Даши. Даже здоровенный начальник охраны бил гораздо слабее. — Заходи! — приветливо улыбнулся парень, показав приличных размеров клыки. Я окинул быстрым взглядом двор в поисках ворона. — Не видать. Надеюсь, сверхи держат ситуацию под контролем. — Спокуха! Я все контролирую! — успокоил меня гор. — Угу, я заметил. Врага под самый нос подпустил, и еще будет мне о контроле рассказывать. Гор пристыженно, я надеюсь, промолчал. — Почему ты без девушки? — первым делом спросил я вампира. — Где она? — С ней все в порядке, — отмахнулся он. — Я расскажу, где она находится, если ты выполнишь одно условие. В голову ударил такой заряд злости, что в глазах потемнело, и руки сами собой сложили фигуру лотоса. «Ты мне еще условия ставить будешь?» — тихо прошипел я. «Эй, ты чего?» — раздался в голове удивленный голос Гора. «Если ты его прибьешь, то говорить будет не с кем. Давай его все же живым схватим, а там уж можно на пытках оторваться». Вампир почувствовал опасность и отступил на пару шагов. «То есть не условие, а просьба», — поправился он. «Я хочу, чтобы агентство не охотилось за мной и еще несколькими вампирами. Мы не желаем участвовать в играх с созданием нового общества и в борьбе за власть. Мы просто хотим жить». Я глубоко вздохнул, стараясь унять злость, мгновенно вылившуюся в не менее злое ехидство. А что же в людском обличье просто не жилось? Криво усмехнулся я. Парень сжал губы в тонкую линию. Останься я человеком, то был бы уже мертв. Неоперабельная опухоль мозга очень редко совмещается с жизнью. Ярость ушла так же мгновенно, как появилась. Ты думаешь, что мы делали у Жданова? Продолжал парень. Продавали ему бессмертие? Хотя как-то странно получается. Укусили-то они девушку, а не самого Жданова. И он был вполне себе доволен. Даже деньги им перечислил. Еще меня сильно смутила сказанная им потом фраза. Раньше об этом времени не было подумать. А теперь все встало на свои места. Конечно, Жданов и не думал становиться вампиром. Она тоже была больна? Конечно, кивнул вампир. Практически все, кого мы превращаем в себе подобных, смертельно больны. «Для них это единственное спасение?» «Конечно!» радостно, — радостно вскричал Гор. «Тогда понятно, как они заражают вампиризмом. Человека, умирающего по естественным причинам, гораздо проще превратить в вампира. А уж если у этого человека еще и склонность определенная есть, то вполне можно провести ритуал для усиления способностей». «Вот, блин, я понял только половину сказанного гором, но и этого хватило, чтобы понять, как все оказывается сложно». «Я не могу говорить за агентство», — честно ответил я, — «но постараюсь сделать все возможное». Ярость вновь выглянула из глубин сознания. «Но если ты мне сейчас не скажешь, где находится девушка, то пожалеешь, что не умер, будучи человеком». «Вот эта формулировка!» похвалил Гор. «Если так пойдет и дальше, то скоро превратишься в настоящего вампира!» Обрадовал. «Впрочем, если они не вернут мне Лиду, я запросто смогу стать самым кровавым вампиром нашего тысячелетия. Ее держат в основном офисе». «Офисе?» — удивленно переспросил я. «Да, у нас что-то вроде корпорации!» — кивнул парень. «Основа построения любого сообщества — деньги, без них никак!» «Более того, мы исправно платим налоги и занимаемся благотворительностью». Я вновь начал звереть. «Давай-ка без рекламных лозунгов», — попросил я. «Где находится этот ваш офис? Сколько там вампиров? В случае нападения Лида точно не пострадает?» «Это бизнес-центр», — вампир вручил мне распечатанную на принтере карту. «На карте здание помечено крестиком. Там около сорока вампиров, людей нет вообще». А девушка, — нетерпеливо напомнил я, — ее держит в подвале. Если грамотно провести операцию, начав захват с подземного гаража, то никаких проблем возникнуть не должно. «Не должно?» — звучит очень сомнительно. «А если что-то пойдет не так?» «Я же не банк, чтобы гарантии давать», — хмыкнул вампир. «Есть определенные сведения, и я предлагаю тебе обмен». «На гарантии безопасности?» Я рассмеялся ему в лицо. «Как ни странно, я тоже не банк, чтобы их давать». Парень напрягся. «Ну, я рассказал все, что знал». «Хорошо». Я успокаивающе похлопал его по плечу. «Я поговорю с директором. Дочь Жданова, между прочим, отпустили, так что и у вас есть шанс». «Ты сам-то в это веришь». «Ну, надо же его хоть как-то обнадежить. Парень мне сильно помог». Подожди еще в благодарностях рассыпаться. Сначала сведения проверь. — Ну, если он мне наврал. — Знаю, знаю, в клочке его порвешь, — скучающе сказал Гор. — Главное, найти его потом. — Как мне тебя найти, если что? — спросил я вампира. — Я так понимаю, у вас в том здании на момент штурма не будет. — Ясное дело, — кивнул он. — Я записал свой телефон на обороте карты. Мы пока уедем из города, спрячемся в каком-нибудь дачном поселке». Я кивнул. «Спроси, кто у них главный, — велел Гор. Это же самое важное». «Точно? Как же я сразу не догадался? Конечно, у меня есть определенные предположения, связанные с колдуном, но хотелось бы получить точные сведения из первых рук». «Слушай, меня еще кое-что интересует». Договорить я не успел. Дверь слетела с петель, и в дом ворвался Асокин. «Что у вас тут произошло?» «Да ничего особенного», — удивленно ответил я. «Просто мы тут болтали с... Эй, куда он делся?» Вампир исчез. «Неужели тоже телепортировался?» «Наверх!» Асокин промчался мимо меня к лестнице. Я закрыл глаза, расслабился и просканировал дом. А Сокин ошибся. Вампир выскочил через окно рядом с лестницей, на улицу. Если я не ошибаюсь, там его уже поджидал Истов. Выскочив из дома, я рванул за вампиром. «Истов, он же пытался нам помочь!» На ходу кричал я. Вампир выскочил точно между мной и Истовым. Затравленно, посмотрев сначала на сверху, а потом на меня, он прямо с места подпрыгнул на уровень третьего этажа, ухватился за стену и быстро полез вверх. Как я и предполагал, парень легко использовал пальцы вместо альпинистских штырей, оставляя за собой вереницу следов в стене. Истов с интересом следил за тем, как вампир забирался на крышу здания. Я подошел к нему и со злостью спросил «Зачем?». «Что зачем?» — переспросил Сверх. «Зачем вы ворвались в дом, не дав мне закончить разговор? Вы что, не слышали по микрофону?» «Микрофон коротнула сразу после того, как вампир заговорил об условиях», — ответил Истов. «Мы Бориса еле откачали, ему что-то по мозгам врезало». «Как это?» — опешил я. «Не знаю уж. Мы кое-как привели его в чувство и сразу сюда побежали. Что у вас там произошло?» «Да ничего». «Вампир предложил сотрудничество, рассказал, где находится логово вампиров. Из-за какого-то дурацкого микрофона мне не дали закончить разговор. Все у них через одно место». «У них ли?» — хмыкнул Гор. «Ты вспомни, что произошло после разговора об условиях». «Да ничего, я сильно разозлился. Вот. Приступ злости был так силен, что ударил по всему мысленному диапазону. Телепат как раз ловил сигналы микрофона и тоже попал под удар. Неужели я так сильно злюсь? Побочный эффект работы глаза дракона мне уже начинает надоедать, причем очень сильно. — Я предупреждал, — ехидно заметил Гор. — Конечно, вот только как-то слишком ненавязчиво. — А куда Осокин делся? — спросил Истов. Он на крышу побежал, автоматически ответил я. Ой, Лешка же сейчас нас единственного источника информации лишит. Будто по заказу сверху раздался короткий вскрик, и с крыши вылетело тело. Именно вылетело, потому что падало оно по очень широкой дуге, будто его хорошенько пнули. И тут же послышался крик Асокина. Опять не рассчитал. Надо ловить, вздохнул Истов. Но его услуги так и не понадобились. Вампир выкрутился в воздухе и, как кошка, приземлился на все четыре конечности. «Подожди — Подожди! — поспешно прокричал я. — Никто тебя не тронет! Но у вампира явно пропало всякое желание общаться. Он выхватил что-то из кармана, сжал. Вспышка света известила нас о том, что телепортация сработала как надо. «Удрал — Удрал! — зло рявкнул Истов. «Так что ты там говорил о сотрудничестве?» «Уже ничего», — раздраженно ответил я. «Зато я знаю, где находится их основной офис». Рядом с нами, практически из воздуха, материализовался Асоким. «Какой еще офис?»